Глава 24 «Только без отца и матери Хакват остается невинным. Он говорит, что его отец заплатит мне. Но как могут заплатить люди, которые уже не существуют? С другой стороны, я и не требую выкупа. У меня есть одно преимущество над вами. Я понимаю вашу экономику. Вы не понимаете моей». Моя система сводится к суете, престижу и насмешке над врагом. Так же и у хокватов. Но ведь я вижу эту суету. Я вижу этот престиж. Я вижу эту насмешку. Вот как мои соплеменники делают потлач. У хокватов потлача нет. Мне известны имена и формы всего того, что я делаю. Я понимаю все силы, всю мощь духов и то, как они действуют. «Вот каково положение вещей!» Из записки, оставленной Кацуком в заброшенном приюте на Сэм-Ривер. Первое, что увидал Дэвид, проснувшись, — это струи дождя, завешивающие вход в пещеру. Внешний мир был наполнен предрассветным молочно-серым туманом. Кацука нигде не было видно, но где-то снаружи каркали вороны. Услышав их, Дэвид задрожал. Он поднялся со спальника. Было холодно. Воздух напоён сыростью. Мальчик подошел к выходу из заброшенной шахты, огляделся по сторонам, поежился. Дождь уже заканчивался. Дэвид повернулся, поглядел в глубину выработки. Не похоже, чтобы Кацук пошел туда. Но где же он был? В деревьях над озером заорали вороны, но туман скрывал их. Дэвид чувствовал, как от голода играют кишки он закашлялся. Ветер был таким же сильным, он дул с запада, гоня тучи к вершинам гор за озером. Здесь же ветви на деревьях прямо стонали под напором стихии. Смогу ли я спуститься вниз, к хижинам? Он видел узкую тропку, по которой они карабкались вчера ночью. Дождь уже закончился, но с каждого листика текла вода. Дэвид подумал о несчастных хижинах, о людях, которые в них жили. Они заставили Кацука уйти вместе с пленником. Нет, они бы и не помогли Дэвиду, Кэлли сказала об этом прямо. Он услыхал хлюпанье грязи на тропинке. Показался Кацук. На нем была всё та же набедренная повязка и мокасины на каждом шагу ножны бели по его ноге. Тело его блестело от влаги, но, похоже, он не ощущал ни сырости, ни холода. Индеец уже поднялся к самому входу в пещеру, и Дэвид увидел Что он несет какой-то сверток, завернутый в грязную тряпку. Кацук протянул сверток мальчику. Копчёная рыба, сказал он. Это Келли прислала. Дэвид взял у него сверток, развернул своими промёрзшими пальцами. Рыба была ярко-красной, жирной и твердой. Он оторвал кусочек, пожевал. На вкус рыба была соленой, но очень вкусной. Дэвид проглотил кусочек и сразу же почувствовал себя лучше. Теперь уже он набрал полный рот и, пережёвывая рыбу, спросил. «Ты спускался, чтобы повстречаться с приятелями?» «С приятелями!» — ровным голосом ответил Кацук. В это время он думал, а может, ли шаман иметь друзей? Скорее всего, нет. Когда ты впускаешь в себя силу духов, ты начинаешь сторониться людского общества. Потом он глянул на мальчика и сказал. «Ну что, больше ты не будешь пробовать убегать?» Я еще подумаю об этом, дерзко ответил мальчик. Почему же ты не попытался сделать это сейчас? Я услыхал воронов. Кацук кивнул головой. Логично, он сказал. Эти молнии вчера ночью. Одна из них ударила в елку возле дома, где толковали мои приятели. Они как раз спорили, что, может, стоило бы схватить меня и сдать хохватским полицейским, и в этот миг обломки дерева пробили крышу он усмехнулся, но веселья в улыбке не было. Дэвид проглотил еще один кусок рыбы. «Кого-нибудь ранило?» «Стойка для сушения рыбы упала над скана и поцарапала ей руку. А Иш загорелся, когда пробовал перепрыгнуть через огонь. Особой беды ни с кем не случилось, но они уже не обсуждали, что делать со мной». Дэвид молча жевал, внимательно глядя на своего похитителя, пытаясь не выдать того ужаса, который вызвали в нем эти известия. еще одно доказательство, что Кацук управляет страшными силами. Он умел даже молнии насылать. «Они не хотят, чтобы я снова посылал на них молнию», — сказал Кацук. Дэвид уловил в его тоне нотку цинизма, но ну и сомнения, и спросил. «Так разве это ты устроил грозу?» «Может быть. Не знаю, но они так думают». «И что ты сказал им?» Я сказал им, что язык совы насылает дождь. Я сказал, что ворон может насылать огонь. Они и сами это знают, но по сомневаются в собственном прошлом. Может, уже хватит рыбы? — Да. — Ошеломленный Дэвид кивнул. — Ударить молнией в того, кто мог навредить тебе. Знать, что вызывает дождь, а что огонь. Какие же это были силы! Кацук забрал сверток с рыбой из рук Дэвида, тщательно завернул его, и сунул к себе в сумку. Потом сказал, «Ты будешь идти со мной или попробуешь убежать?» Дэвид сглотнул слюну. «Бежать? Куда ему бежать, если от могущества Кацука не скрыться? Но ведь должен же быть какой-то выход из этого кошмара. Должен иметься способ избавиться от Кацука». «Отвечай!» — настаивал тот. Дэвид подумал, «Он узнает, если я попробую ему наврать». И сказал, «Если я найду какую-нибудь возможность сбежать, я ею воспользуюсь». «Честность невинного», — подумал Кацук. Он снова почувствовал, как растет в нем уважение к этому юному хаквату. «Какой же великолепной жертвой будет он! И вправду, он был великим невинным, тем, что один сможет ответить за все убийства, вину за которые несли все хакваты». «Ну а сейчас ты пойдешь со мной?» — спросил индеец. — Пойду, — угрюмо. — А куда мы направимся? — Сегодня мы будем подниматься в гору. Перейдя через перевал, мы выйдем в другую долину, где люди уже не ходят. — Почему туда? — Меня направляют. — Мне собирать рюкзак и спальный мешок? — Оставь их здесь. — Ну разве мы... — Я же сказал, оставь их здесь. В голосе Кацука появилась какая-то дикость. Дэвид попятился вглубь пещеры. Я должен отказаться от любых хокватских вещей, объяснил Кацук. Пошли! Выйдя из пещеры, он повернул по оленей тропе направо. Дэвид пошел за ним. Держись поближе. О том, что промокнешь, не беспокойся. На подъеме тебе станет жарко. Они шли по тропе, пока солнце не пробилось сквозь туча. Вся тропка была покрыта мелкими углублениями, похожими на оленьи следы. С обеих сторон тропа поросла папоротниками. С деревьев свисали клочья мха. Потом тропа начала подниматься вверх. В мелких ямках стояла вода. Когда солнце взошло, Кацук, хватаясь за ветки, перебрался на другую сторону горного уступа, а там нашел другую тропу. Здесь он свернул направо, и уже довольно скоро им стал попадаться лежащий на земле снег. Он собирался в длинных углублениях по краю дороги, но на склонах таял. Дэвид с продвигались по узкой полоске обнаженной почвы. На снегу пятнами рос лишайник цвета мочи. Один раз они услыхали шум самолета, летящего под самыми облаками, но низко нависающая листва не давала его увидеть. По мере подъема деревья становились все меньше и тоньше. Оленья тропа пересекла парковую, где стояла табличка, указывающая влево «Пик Кимта». Кацук повернул направо. Все чаще и чаще стали им попадаться ложбинки, полностью засыпанные снегом. На нем было множество старых следов. Они уже не были похожи на следы, оставленные человеком. Наполнялись дождевой и леталой водой. В некоторых были пятна грязи. Кацук указал на эти следы. «Они шли на пик Это было на прошлой неделе». Дэвид тоже изучал следы. Он не мог сказать, куда те ведут. «Откуда ты знаешь?» Ты заметил, когда мы оставляем следа грязь? Только когда перед тем мы шли по голой земле. Они оставили грязь еще на склоне. И следы потаяли, как минимум, неделю назад. И кто это был? Как ты и считаешь? Наверное, те хакваты, что разыскивали нас. Дэвид поежился, потому что ветер стал сильнее. В воздухе чувствовался холод льда и снега даже необходимость спешить за коцуком, не согревала мальчика. Он удивлялся про себя, как терпит холод индеец, на котором только макасины и набедренная повязка. Макасины тем более давно потемнели от влаги. Набедренная повязка тоже промокла насквозь. Теннисные туфли Дэвида хлюпали на каждом шагу. От холода и сырости у мальчика онемели ноги. Они дошли до следующей таблички «Убежище трех диких слив». Стрелка показывала направо, вниз по склону. В этом месте Кацук сошел с парковой тропы. Он обнаружил оленьи следы, ведущие прямо вверх по склону. Дэвид держался из последних сил. В просветах листвы можно было заметить, что небо очищается от туч. Дэвид молился про себя, чтобы они как можно скорее вышли на теплое солнце. Руки его замерзли и почти потеряли чувствительность, Он пробовал сунуть их поглубже в карманы курточки, но она тоже промокла. Они подошли к каменному гребню. Кацук пошел вдоль него, направляясь прямо к вершине, вздымающейся выше облаков. Деревья по обеим сторонам дороги были низкорослые, корявые, согнутые ветром. На камнях повсюду пятна лишайников. «Мы вышли к самой верхней границе распространения леса», — сказал Кацук. Скоро мы начнем спускаться!» Ему приходилось перекрикивать шум речки, грохочущей в глубоком ущелье справа. Потом они вышли на лосиную тропу, идущую параллельно реке. Дэвид спускался за Кацуком, скользя и стараясь где только можно не идти по снегу. Кацук же мерил тропу длинными пружинистыми шагами. Дэвиду приходилось чуть ли не бежать, и тогда он перегонял индейца. Но тот придержал его. «Очень опасно так сбегать по склону!» «Ты можешь свалиться прямо на камни!» Дэвид кивнул, а внутри похолодел от ужаса. Они продолжали спускаться. Теперь их путь лежал вдоль берега реки, по гранитному уступу. Внизу грохочущая вода смешивалась с ледяным воздухом и молочным туманом. Кацук повернул налево, идя теперь вверх по течению. Довольно скоро деревья почти закончились, На камнях опять появились пятна лишайников. Их зеленая паутина покрывала и на носы снега. Река становилась уже, с дна торчали серые валуны. Река уже и шумела меньше. От тающего снега вода была серо зеленой Ширина речки была здесь не больше, чем футов 6. На поверхности подымались облачка пара. Кацук подошел к давно разыскиваемому им месту — броду из камней. Вверх по течению — Можно было видеть стену ледника, откуда и брала начало речка. Кацук глядел на холодный грязно-белый ледник. Лёд, лед. Мальчик стоял у него за спиной, нахухлившись, дрожа от холода. Кацук быстро глянул на Хаквата, затем поглядел вниз и направо, где река вонзалась в стену леса. Далеко-далеко внизу. Солнце пробило завесу туч. Индеец увидал глубокую расщелину, заполненную речной водой. Течение здесь устраивало завихрение и водовороты, прежде чем вернуться в основное русло. Он ощущал, как беспокойно бурлит в своих берегах река. Кто может отвернуть эту воду и изменить ее бег? Вода соединялась сама с собой. Один конец соединялся с другим. «Чего мы ждем? – спросил мальчик. Кацук не слушал его, размышляя, Все здесь стекает от этого места вниз». Здесь находится первоначало. Духи реки пребывали здесь. Они не давали отдохнуть потоку воды, они же не давали передохнуть ему, Кацуку. Каждый обязан спешить, пока не превратит свою энергию в какую-то иную форму. Все вокруг было движением, энергией и потоком. На целую вечность. В этих своих мыслях Кацук обнаружил какое-то глубинное спокойствие и радость его разум уже готов был к скачку-превращению, он уже не спрашивал, зачем, а только как. Как? И духи сказали ему. Не останавливайся, один вид энергии переходит в другой. — Пошли! — сказал Кацук. И он начал переправу, прыгая с одного валуна на другой. Мальчик последовал за ним.